порт странно пах чем-то несвежим, и это были не только мыши. Подумать только, кто-то из моих предков сидел в этом самом паланкине, и его носили другие люди по улицам какого-нибудь города в 18 веке. Я ужасно хотела забраться внутрь и почувствовать себя частью семейной истории. Просто посидеть, и ничего больше. «Это принадлежало женщине», — произнесла Порслин, медленным, незнакомым голосом, очень напоминавшим заклинание. Шелковое платье, напудренный парик, набеленное лицо и черная мушка, словно звездочка на щеке. «Она хочет... Прекрати!» — закричала я, резко оборачиваясь к ней. «Я не желаю играть в твои дурацкие игры!» Порслин стояла абсолютно неподвижно, черные глаза дико сверкали на белом лице, она вся покрылась пылью, Огненное платье Харит стало пепельно-оранжевым в свете мерцающей свечи. «Посмотри на себя», — сказала она голосом, в котором мне послышалось обвинение. «Только посмотри на себя!» Я не могла отделаться от мысли, что я в обществе призрака моей матери. В этот момент из коридора впереди донесся металлический ляск, и мы обе подпрыгнули. Звук был такой, будто железо ударилось о железо. Будто цепи протащили сквозь пруть и клетки. — Пойдем, — сказала Порслин, — давай уберемся отсюда. — Нет. — Постой, — возразила я, — я хочу выяснить, что там. Она выхватила подсвечник у меня из руки и поспешила назад к лестнице. — Либо пошли со мной, либо оставайся тут в темноте. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Глава двадцать девятая Огненный цвет начал становиться ярче, как только я засунула ткань в сосуд. «Видишь, — сказала я, — работает?» «Что это за штука?» — спросила Порслин. «Средство для сухой чистки», — ответила я, аккуратно тыкая в платье харриет стеклянной палочкой и нежно помешивая. «Четыреххлористый углерод на самом деле?» Я не могла произнести это название, не вспомнив с удовольствием, что это вещество было впервые синтезировано в 1839 году французом по имени Анри Виктор Реньо, обойщиком, получившим четыреххлористый углерод с помощью реакции между хлором и хлороформом. Одним из первых применений его изобретения было обеззараживание бочек для продуктов, в которых обитали разнообразные неприятные насекомые. Позже его стали использовать для зарядки огнетушителей. «Отец пользуется им, чтобы тщательно рассмотреть водяные знаки на почтовых марках», — объяснила я. Я не стала упоминать, что недавно стянула бутылочку из его серванта для эксперимента с комнатными мухами. «Взгляни на платье. Видишь, какое оно теперь чистое?» «Еще несколько минут оно станет как новенькое». Порслин, закутанная в мой старый халат, зирала с благоговейным ужасом. Я переоделась в чистое платье и оставила грязное отмокать в лабораторной раковине — Позже я повешу его над газовой лампой сушиться. «Вы, делюсы да, очень странные», — сказала Порслин. «Ха! Меньше двух часов назад ты думала, что, по крайней мере, две из нас — благовоспитанные юные леди». «Это было до того, как ты показала мне подвалы». Я обратила внимание, что наш краткий поход в комнату ужасов переменил ее мнение. «К вопросу о подвалах», — сказала я ей, — «меня не так легко испугать». Но меня немного нервируют эти выдумки о леди, хозяйке портшеза. Это не выдумки. Я сказал тебе, что видела. Видела? Ты хочешь, чтобы я поверила, что ты видела женщину в напудренном парике и шелковом платье? Человеку с научным складом ума вроде меня было тяжело это проглотить. Я до сих пор не решила, как относиться к серой леди из Букшоу, о которой говорил Бруки Хервард, или женщине из Холода, желавшей вернуться домой, о которой упоминала Финелла, не говоря уже об эльфах. То ли меня принимают за легковерную идиотку, то ли действительно существуют иные миры за пределами нашего зрения. — В некотором роде да, — сказала Порслин, — я видела ее мысленно. — И это я могу понять. Ну, во всяком случае, отчасти. Я и сама могу видеть вещи мысленно. Например, то, как получить э, триметиламин путем размножения бактерий на образце из картофельного пюре миссис Мюллетт, оставленного на жаре в летний полдень, получающиеся в результате кроваво-красные пятнышки, которые в средние века были известны как вандерблот или чудесная кровь, и которые в течение целой недели в 1819 году Появлялись на различных продуктах в Падуе, издают не только запах аммиака, но также несомненное зловоние триметиламина. Если поразмыслить, полагаю, разница между призраками и невидимыми мирами химии не так уж велика. Я обрадовалась, вспомнив старый добрый триметиламин моего химического друга с рыбным запахом. Несколько дней назад я обсуждала это с Догером и пришла к кое-каким выводам которые пока что не имело возможности проверить. Пришло время потянуть за кое-какие ниточки и пойти туда, куда они могут привести. «Я устала», — сказала я Порслин, широко зевая. Пять минут спустя мы уже лежали в кровати, и одна из нас быстро погружалась в забытье. Я подождала, пока она уснет, затем тихо выскользнула из постели. Только что пробила полночь, когда я приоткрыла две спальни и тихо прокралась вниз по изогнутой лестнице. Я вспомнила, что догер держит мощный фонарь в кладовке Дворецкого для того, что он именует полуночными непредвиденными случаями, и мне потребовалось лишь секунда, чтобы найти его. «На этот раз никаких хилых свечей», — подумала я, — «в моих руках достаточно энергии». Чтобы осветить пристань в Брайтоне, я надеялась, что этого хватит. В подвалах казалось холоднее, чем я помнила. Мне следовало надеть свитер, но уже слишком поздно. Я быстро добралась до того места, где заканчивались электрические лампочки. За ними и глухая глубокая темнота, ведущая незнамо куда. Я включила фонарь и осветила проход. Далеко впереди я видела очертания Портшеза. Меня больше не грела мысль о том, чтобы забраться внутрь и вспомнить минувшие дни. На самом деле я успокоюсь только, когда пройду мимо. «Нет там никакой леди», — произнесла я вслух, и к моему облегчению там никого не было. Передо мной коридор слегка изгибался вправо. Поскольку я изначально двигалась вправо от кухонной лестницы, я направляюсь на восток, а теперь чуть-чуть к юго-востоку в сторону Висто и фонтана Посейдона. Идти по следу резиновых сапог теперь было легко, поскольку их не перекрывали отпечатки моей и порслен. Пар следов было несколько. Заметила я, три входили и две выходили. Если, как я подозревала, они принадлежат Бруки, первый раз он явился, чтобы украсть одну из каминных шпак, второй вернуть ее и уйти с другой. Во время последнего посещения он ушел через французскую дверь. Мимо пролетел внезапный холодный ветерок. Хорошо, что я захватила фонарь. Свечу бы наверняка задуло. С порывом ветра донесся тяжелый влажный запах. Запах, который я не смогла сразу опознать, но который напоминал о резервуарах в заброшенных туалетах. Зеленая ржавчина с добавлением цинка.